Но Мэри улыбается вместе со всеми, чтобы поддержать Бена. Она не спала всю ночь и почти всю предыдущую ночь, потому что на ее пороге появилась рыдающая Фиона Паттерсон-Холл, бывшая подружка Хелен. Она нравилась Мэри своей справедливостью и щедростью. Фиона возвращалась домой из Хаммерсмит-Пале, и около Чарин-Кросской больницы ее изнасиловали». Она пришла к Мэри потому, что вспомнила, что та живет неподалеку. Она просила не звонить в полицию, но Мэри взяла на себя такую ответственность. Когда симпатичная женщина из полиции старательно записала сбивчивые показания Фионы и вызвала врача, Фиона все еще была напугана. Сейчас, напичканная валюмом, она спала в постели Мэри в ее квартире в Куинс клуб Гарденс. Женщина из полиции сказала Мэри, что шансов поймать насильника немного. Я даже думаю, что он не из этого района. Фиона была сильно смущена еще и потому, что работала в группе по правам человека и не хотела, чтобы в полицию знали, что насильник был чернокожим. «Они все звери, милая. Неважно, какого цвета», — сказала ей женщина-полицейский, видя, что Фиона не отваживается об этом заговорить. «Если у мужчин нет ни над кем власти, они проявляют ее в отношении женщин, детей или собак. Они привыкли получать то, что хотят». Тем и ужасна эта работа, что приходится об этом узнавать постоянно. Иногда я их всех просто ненавижу. И в то же время я замужем за очень милым парнем. Это не может быть вопросом денег, — говорит ли он И первородный грех здесь тоже ни при чем. Ты же не баптист. А я верю в первородный грех, — отвечает Мэри, чтобы убежать от своих мыслей. При том, что я вовсе не религиозна. И все же иногда захожу в церковь. когда там пусто. Хороший способ привести мысли в порядок. Но в первородный грех я верю. Да, верю. И это точка зрения самой невинной женщины в мире, Данди благодарно смеется. Потом, взглянув на ковер, удивляется тому, что дорожка, ведущая от бара к камину, так и стерта. Но у меня никогда не было тех возможностей, которые есть у других. Мэри не верит в то, что все кругом порочны. Некоторые люди, Данди, в самом деле по-настоящему плохие. У них страшные мысли. «Я бы отправил их на кошачий корм», — миролюбиво предлагает мистер Кис. «Рагу из подонка для маленького котенка сохранить в жизни не одному кенгуру». А потом мы подумаем над тем, как избавиться от мух. Он уже немного пьян. Но вернемся к делу. Не годится ли кто-нибудь из нас в свидетели, Бен? Тра-ля-ля, -ля, тра -ля, ля для начала вот сюда. Я возьму у Дэви список и завтра передам его адвокату, произносит Бен, растягивая слова и почесывая голову. Ему хочется прекратить разговор о предстоящем суде. Никто не хочет послушать мое новое стихотворение. Мэри согласна с Джозефом и Дэвидом, которые считают, что Бен слабый поэт. Однако ей кажется неудобным в такой момент отказать ему в аудитории, тем более, что он уже... разворачивает пачку листов, которую достал из кармана рубахи. Обе стороны каждого листа исписаны его мелким, крутым почерком. Он еще не начал читать, а ей уже хочется сбежать в страну грез. Ох, Кэтрин, как бы мне сейчас не помешала толика здравого смысла. Все мои подруги уже спятили. Когда она собиралась идти на это собрание, Фиона попросила ее рассказать о коме. Мэри когда-то рассказала Хелен часть своих снов. Почему ты хочешь об этом узнать? Это вполне обычное состояние. Когда они везли нас в карете скорой помощи, то подумали, что я просто без сознания. У меня была обыжжена спина. До сих пор на спине следы ожога. Но потом они подумали, что у меня какое-то внутреннее заболевание. Пока я спала, они брали анализы, ставили надо мной эксперименты. Какое-то время я даже подозревала, что они заменили мне лицо. Пока я спала, прошло пятнадцать лет, а мне сказали, что я не постарела ни на один день. Я думала, что они были добры ко мне, но нас с Хелен до сих пор считают сестрами, словно мне позволили вернуть утраченные годы. И в то же время они говорили мне, что их поражают мои знания. Но ведь там, в стране грез, меня окружала весьма ученая компания. Считала, что я не постарела, потому что не имела опыта, Но у меня богатый опыт. Так что же тебе хочется узнать, милая? Но Фиона уже заснула. Наверное, тебе хочется узнать, зачем я проснулась? Мелочи меня не интересуют совсем. Есть что-то скучное в вещах миниатюрных. Начал читать Бен Френч свое подражание позднему Паунду. Эзра паунд 1885-й. 1972, знаменитый поэт, основоположник и главный теоретик американского модернизма. Его центральное сочинение «Цикл песни» «Кантос» 1917-1968 насыщено стилизациями под поэтов античности и европейского средневековья, древних Китая и Японии, а также цитатами из политических, художественных и философских деклараций, отражая бунт против ростовщической цивилизации и тягу к возрождению до неренессансной духовной культуры. Все смущены? Вот до чего доводит доброта. «Бог знает, — думает Джозеф Кис, — может быть, единственное, за что я готов благодарить свою сестру, так это за отказ тратить деньги». налогоплательщиков на поддержку этого паренька. С другой стороны, было бы чудесно, если бы их комитетам пришлось день за днем заседать в мраморных залах, слушая декламации бесчисленных поэтов, экспериментаторов, претендующих на гранты Совета по искусству. А председательствовала бы во всех этих комитетах моя сестрица, и выслушать они должны были бы от каждого минимум по увесистой пачке виршей. Воображая себе неловкое положение, в котором оказалась бы в таком случае его сестра, он начинает широко улыбаться. Она бы скоро взмолилась о должности младшего секретаря Министерства внутренних дел, где всех-то забот, что подправлять криминальную статистику. А заседателям комитетов следует вменить в обязанность устройство выставок картин, скульптур и гобеленов тех художников, которым они дают гранты, и которые должны располагаться в их собственных домах, пока не истечет срок. А артисты должны давать представление на их вечерних приемах. А еще они обязаны селить у себя дома заезжих оперных звезд, худшие из всех несчастий. Он начинает весело перебирать в уме иные изощренные наказания. В этом случае вместо государства, выступающего в роли мецената, меценатами станут... Заседатели комитетов, которые будут получать солидные средства на поддержку творцов прямо у себя дома. Выражение умиления еще явственней проступает на его лице, когда он представляет себе, как сэр Найджел Спенс хлопочет заказывая Бену Френчу завтрак за тем же столиком, что и Эдуарду Паолоцци. Найджел Спенс Найджел Спенс британский социолог и общественный деятель. В настоящее время возглавляет Ассоциацию служб детского социального обеспечения. Эдуард Паолоцци родился в 1924 шотландский художник и скульптор итальянского происхождения, один из лидеров британского поп-арта. Неужели в этом случае карьера куратора по культуре по-прежнему, казалось бы, привлекательной? Удовольствие становится еще большим, когда он думает о том, как в доме его сестры гостит какой-нибудь чокнутый композитор. Так что к тому времени, когда многозначительное сопение Бена Френча затихает, Джозеф Кис аплодирует с неподдельным энтузиазмом. Данди Баннаджи встает с растерянным видом, чтобы, в свою очередь, заказать всем еще по одному бокалу, надеясь, что время закрытия бара настанет прежде, чем Бен снова решит почитать стихи. «Честно говоря...» шепчет он приятелю своей бывшей жены, когда они стоят рядышком у писсуаров. Он заслуживает того, чтобы его повесили. «И не просто, а на мясном крюке», отвечает Леон, застегивая ширинку. «Давным-давно я научился тому, что если представить своего обидчика распятым на крюках в мясной лавке, это очень поднимает настроение и помогает сохранить вполне заинтересованное выражение лица». Впервые я использовал этот прием на своем учителе, милейшем старичке, но жутком зануде. Я боялся, что он заметит, как он меня утомляет, и постоянно подвешивал его в мечтах на мясном крюке. Конечно, каждый должен использовать свой собственный метод. Я не говорю о том, что мой способ подходит всем. «И это подойдет, пока я не придумаю чего-нибудь получше», — говорит Данди с чувством. Доктор Фаджит был без ума от современного танца. Он сказал, что всегда забывает о времени. Отвез их обоих в Вест-Энд. Летучий отряд был заинтересован в одном из них. Я должен был найти пять сотен к следующему утру. «Но как еще могу я это сделать, если не украсть?» — сказал я. «Как ты их добудешь? Дело твое! А ты мне говорил, что в полиции одни неподкупные парни!» Глядя на Данди и Леона... Медленно идущих из туалета, Джудит не сразу догадывается, что они говорят о ней, но, увидев, что Леон снисходительно улыбается, понимает, что он хвастается, тем более что в реакции Данди сквадит мягкое одобрение. Она сначала вскакивает, а потом снова садится, не в силах совладать со своими чувствами, и оглядывается на Мэри, ища поддержки. Но Мэри прижалась к Джозефу кису — Сколько сейчас лет мистеру кису думает Джудит? — Наверное, шестьдесят пять. Хотя определить возраст полного человека всегда сложно. На какое-то мгновение Джудит испытывает нечто близкое к ужасу. Но потом все встает на свои места. Лен усаживается рядом с ней и крепко сжимает ее запястье. — О, Боже! Он выстоит! — Каким жалким гордом становится Лондон, — заявляет Бен Френч, — наслаждаясь четвертой порцией двойного бренди. Когда я вернулся в середине шестидесятых, помните, сколько всего происходило? Повсюду яркие краски, и люди выглядели хорошо, и с энтузиазмом относились к тому, что делали. А теперь мне хотелось бы назад, в Вайоминг, если, конечно, мне разрешат вернуться. И он начинает плакать, как малое дитя. Старик продал мне свою долю — подбодрить коротышку. Черт того уйма! талонов, псу под хвост. Идея построить в Лондоне настоящий небоскреб. Да и вообще, если этот псих что-то знает о птицах, то я просто мартышка или орангутан на худой конец. Я помню все. Цепелины, блиц, фау, все, что угодно. Я через многое прошла. У меня до сих пор дома в шкатулке осколок шрапнели, а железо от цепелина мне из ноги вынимали. На другом конце паба, у стойки бара, Мэри видит старушку Нонни, беседующую с барменом, и вспоминает о том, что именно она впервые привела ее в искренне ваш. Ей хочется помахать Нонни рукой, но ее останавливает то, что та наверняка будет смущена таким количеством людей и начнет перед ними поясничать. Мэри вспоминает, как старушка Нонни водила ее по таборам, стоявшим у шоссе, в Шеппердсбуш, в Саутхолле, Брикстоне и на старой Кентской дороге. «Во мне немало цыганской крови», — говорила ей Нонни. «И я на стороне тьмы». А Мэри рассказал ей о том, что, возможно, и ее папа имел цыганские корни. «А наши лондонские африканцы», — говорит нон «С 17 века тут жили тысячи африканцев. Они слились с остальными. Что люди имеют в виду, теперь просто не понимаю». В каждом лондонце найдется капля крови со всех континентов Земли. Поэтому наш город является квинтэссенцией всех других городов. Мэри смотрит, как Нонни выходит стеклянную дверь. Никто из цыган не слыхал о ее отце. Восседая в причудливых кибитках, предлагая ей чашку чая и плетя небылицы, они и не ждали, что она им поверит. То они подозревали, что она пришла выведать их секреты, то считали ее простофилией и клянчили у нее деньги, а когда разговор заходил о предках, поминали фараонов и индийских царей. Мэри впервые ощутила, как крепкие тела их детишек, как маленькие лошадки отталкивают ее от кибитки, не дают прохода. Дважды у нее украли сумочку и вернули только по настоянию нон. Однако стоило Мэри услышать о появлении нового табора, как она тут же отправлялась туда. Единственными цыганами, которые всерьез попытались ей помочь, были друзья Дэвида, семейства Ли из Митчима. Они познакомили ее с кочевыми цыганами из Кента, которые, в свою очередь, взяли ее с собой на конный аукцион в Эпплбай, в Камберлендских горах, где среди великого множества торговцев лошадьми ей удалось отыскать одного единственного человека, который смутно помнил ее отца до его отъезда в Канаду. Когда она вернулась в Лондон, разодетый в пестроту африкана-арабских одежд букмекер по имени Принц Монно Лулу, державший в руках все призовые заезды на скачках, сказал ей, что знаком с ее отцом. Теперь он большой богач, разводит в Ирландии лошадей. Хотя нажил свое состояние в Канаде. Я найду его адрес. Но когда неделю спустя она поехала в Эпсом, он сказал, что ошибся. Какое-то время он работал в доках, — говорил ей бабушка. Корабли тогда были большие, с огромными трюмами. Потом пошел в армию и, в конце концов, уехал в Канаду. Но и в доках о нем никто не помнил. И от военных пришел отрицательный ответ. Так что Мэри осталась разочарованной и жалела о том, что в свое время не смогла узнать его получше там, в стране грез. Джудит встает и треплет Бена по щеке. — Удачи тебе. Ты знаешь, где нас искать. — Не теряем контакт. Леон с виноватым видом расправляет свой плащ, потом снимает с вешалки шляпу. — Чао! — Данди не в силах скрыть легкий сарказм. — Я заеду к тебе, — заверяет Джудит Мэри. — До скорого. И посылает ей воздушный поцелуй. — Вот ублюдки! — бормочет Дэвид Маммери, склоняясь над пустым бокалом. — Что же нам со всем этим делать? Иногда я жалею, что в руках у меня нет автомата. И по кому бы ты стал стрелять, а, Дэйви? Бен Френч откидывается на спинку стула. Он почти так же пьян, как и его друг. Какая разница? Это имеет значение? Да хоть по оленям в Ричмонд-парке. Им бы это очень не понравилось, говорит Мэри Газали.